Глава 29. С горестным раскаянием, родитель мой, к тебе возвращаюсь я дрожащей стопой. Песня. Я приехал в город, в котором бедная Евгения окончила свои дни, и близко его находилось кладбище, где преданы были земле и ее останки. Остановясь в трактире и приказавший отнесть вещи в назначенную для меня комнату, я отправился на могилу. Мне сказали, что путь к кладбищу был мимо церкви и епископского дома. Вскоре достиг я кладбища и, позвавши сторожа, жившего возле в небольшом домике, просил показать мне могилу, объяснив ему некоторые обстоятельства, скоро заставившие его догадаться, чью я ищу могилу. «А, вы хотите сказать могилу молодой прекрасной дамы, умершей с печали о потере своего сына?» «Вот она», – продолжал он, указывая пальцем. Паулин сидит теперь на памятнике ее, а малютка погребен подле. Я подошел к могиле. Услужливый сторож, замечая скорбь, удручавшую меня, немедленно удалился, чтобы доставить мне возможность без свидетеля излить чувство сокрушенного сердца. Я сел около могилы моей жертвы и, устремив глаза на имя, вырезанное на доске, мгновенно пробежал все случаи моей жизни, относившиеся к Евгении. Я вспомнил многие ее добродетели, ее самопожертвование для моей чести и счастья, ее сохранение от меня в тайне места своего жительства, чтобы не расстроить моей жизни продолжением сношений с нею, которые, как она предвидела, должны были кончиться моей погибелью. Ее твердость характера, великодушие и высочайшую привязанность к любимому человеку, заставившие ее предпочесть скорбь и удинение, удовольствию быть с ним вместе. Увы, она сделала одну ошибку, и эта ошибка состояла в любви ко мне. Я не мог изгнать из своих мыслей, что через несчастную и порочную связь с нею потерял все, делавшее для меня жизнь драгоценную. Тогда вспомнил я и о странном своем сне. Рассуждения, никогда не приходившие мне на ум в часы моего бодрствования, во все продолжение странствования от Богамских островов к мысу Доброй Надежды и оттуда в Англию, Посетили меня во время сна. Почему мне никогда прежде не приходила на мысль, что связь с Евгенией может послужить к расстройству супружества с Эмилией? В самом деле, Евгения поставила одетую в траур Эмилию на недосягаемой для меня вершине утеса Кегли. Удрученный повалился я на могилу, в бил пылающим лбом, а камень памятника, произнося имя Евгении. Наконец, объятый изнеможжением и безумием, упал на землю между двух могил и несколько облегчал себя по временам обильным потоком слез. Стук колес и топот лошадей заставили меня опамятоваться. Взглянувши, я увидел проезжающую мимо карету епископа, запряженную цугом с лакеями сзади. Левреи их и наружный вид кареты были весьма скромны, но в целом заключалось нечто показывающее. Что владелец не совсем отказался от пышности, суетности грешного света, и тоска опять проникла в меня. Прекрасно! Разъезжай! с насмешкой проворчал я. Мне нравится гордость, прикрывающая себя маской смирения. Я мгновенно вскочил на ноги, говоря себе: Я пойду в дом к этому человеку и посмотрю, буду ли я благосклонно принят им и утешен, или слуги не допустят меня к нему. Эта внезапная мысль. Родившаяся в припадке некоторого иступления, была именно потому немедленно исполнена. С поспешностью отправился я к его дому, более понуждаемый отчаянием, нежели намерением искать успокоения духа. Я постучал чрезвычайно сильно у дверей и спросил: Дома ли епископ. Пожилой слуга, казалось, смотревший на меня с удивлением, отвечал, что господин его у себя просил меня войти в прихожую и обождать там. Покуда он доложит обо мне. Тогда я начал собирать блуждавшие свои мысли и увидел всю безрассудность моего поступка и лишь только готов был, не дождавшись свидания, удалиться из дома, в который вошел так неучтиво, как слуга отворил дверь и просил меня следовать за ним. Как непостижимы пути, по которым исполняются предначертания проведения. когда я считал себя слепо повинующимся движению своей страсти, В то самое время неизреченная мудрость напутствовала меня. Объятый отчаянными и раздраженными чувствами, я злобным удовольствием предполагал уличить лицемерие, надеялся испытать и найти недостаток свойственных званию добродетелей в том, кто обязан был подавать собой пример другим. Но вместо всего этого обрел собственное свое спасение. Там, где ожидал я получить гордый и пренебрежительный прием. меня встретили смирение и мужество. Когда смотрел я во все стороны пространного круга, видимого горизонта, и не в состоянии был усмотреть ни одного гостеприимного порта, в который мог бы укрыть измятый бурями свой корабль, приют этого находился подле самого меня. Я следовал за слугою с каким-то глупым равнодушием, и, наконец, увидел себя в присутствии ласково глядящего старика, между 60 и 70 годами. Седые его волосы и вообще весь наружный вид внушали уважение, простиравшееся почти до удивления. Я не приготовился к объяснению. Заметя это, он дружески начал. «Так как вы не знакомы мне, то судя по вашему озабоченному лицу, я должен заключить, что какое-нибудь необыкновенное обстоятельство привело вас сюда. Садитесь». «Вы, кажется, в большом горе. Если я в состоянии оказать вам помощь, вы можете быть совершенно уверены, что я не примену доставить ее». Трогательное участие, заключавшееся в приеме его, и голос превозмогли меня. Я не мог ни говорить, ни смотреть на него. Но, склонившись к столу и поддерживая свою голову руками, начал горько плакать. Добрый епископ, обождал столько времени, сколько было надо мне, чтобы успокоиться. И потом, с чрезвычайной кротостью, нежно просил меня, чтобы я, если можно, поверил бы ему причину моей горести. «Не бойся и не стыдись, дитя мое, рассказать мне печали твои», — сказал он. «Если имеем мы какое-нибудь земное достояние, то не забываем, что мы только раздаватели милостыни от руки Всевышнего». Мы стараемся следовать его примеру, но сколько я могу судить по наружности, ни денежных пособий пришли вы и спросить от меня. «Нет, нет», – возразил я, – «я не нуждаюсь в деньгах». Но тут в от избытка чувств не мог говорить более. «Поэтому помощь, которую вы ищете, несравненно важнее помощи материальной», – сказал почтенный старец. «Эту мы весьма скоро можем доставить вам». Но в требовании вашем есть нечто, возлагающее на нас гораздо более важную заботу. Благодарю всемогущего, избравшего меня исполнителем всего, и при помощи его мы не должны отчаиваться в успехе. Потом, отошедший к двери, он позвал молодую девушку, которая, как я после узнал, была его дочь, и, растворивший как можно менее дверь, чтобы она не могла видеть расстроенного моего положения, сказал ей, Милая моя Каролина, напиши герцогу и попроси извинения, что я не могу обедать у него сегодня, имея необходимость остаться дома по весьма важным делам. Прикажи также, чтобы ни под каким предлогом никто не помешал мне. После этого он затворил дверь и повернул ключ в замке. Потом, придвинувший ко мне свой стул, самым убедительным образом просил меня откровенно рассказать ему все, чтобы мог он со своей стороны. сделать для меня все, что можно. Я попросил дать мне рюмку вина, что и было немедленно исполнено. Он принял ее от слуги в дверях и сам с услужливостью подал мне. Выпивши вино, я начал рассказывать ему происшествия моей жизни в кратком очерке и, наконец, пересказал все. Он слушал меня с величайшим любопытством и участием. Спрашивал о состоянии моих чувств при некоторых случаях, И, получив в ответ искреннее во всем сознание, сказал: Друг мой, ваша жизнь исполнена необыкновенных испытаний и переворотов, тут есть много заслуживающего сожаления, много заслуживающего упреков и много требующего раскаяния, но состояние чувств, заставившее вас прибегнуть ко мне, служит доказательством, что вы ищете теперь только того, что с помощью Господа я надеюсь быть в состоянии, доставить вам. Теперь поздно, и обоим нам надо подкрепить свои силы. Я прикажу подать обед, а вы должны послать в трактир за вашими вещами. Увидя, что я хотел было возражать, он сказал, вы не можете отказать мне в этом. Вы отдали себя на мое попечение как своему врачу, и потому должны исполнять мои требования. Моя обязанность в сравнении с докторской. «Во столько раз важнее, во сколько наша душа нам дороже нашего тела». Когда обед был подан, он постарался как можно скорее выслать слугу из комнаты, и тогда подробно расспрашивал меня о моем семействе. Я отвечал с той же откровенностью. В течение разговора он произнес однажды имя Мисс Сомервиль, но это так поразило меня, что увидя мое смущение и наливши мне рюмку вина, он переменил разговор. Десять дней провел я в доме этого достойного епископа, пользуясь всеми возможными удобствами. Каждое утро он посвящал два или три часа наставительной беседе со мною и давал мне по несколько книг разом с отметками тех страниц, которые советовал мне прочитать. Он хотел было познакомить меня со своим семейством, но я просил отложить это на некоторое время, будучи слишком расстроен и убит духом». Он оставил меня жить одиноко в отведенных для меня комнатах. На седьмое утро он пришел ко мне и после короткого разговора сказал, что некоторые дела требуют его отсутствия из дома на два или на три дня, и что он доставит мне занятия в течение этого непродолжительного времени. С этим вместе он подал мне сочинение о таинстве причастия. «Я уверен», – сказал он, – «что вы со вниманием прочитаете эту книгу». так что по возвращении моем мне можно уже будет приступить к исполнению обряда. Я затрепетал, раскрывши книгу. «Не бойтесь, Мильмей», — сказал он. «Из переломов вашей болезни я заключаю и могу сказать вам с уверенностью, что ваше излечение будет полное». Сказавший это, он благословил меня и уехал. К исходу третьих суток он возвратился и, сделавший мне небольшой экзамен, Сказал, что он хочет допустить меня к принятию причастия, и, хорошо зная, в каком расстроенном состоянии чувств я буду при этом случае, прибавил, что священный обряд совершится в его комнате, без сторонних свидетелей. Он принес туда хлеба и вина. Благословил и сам вкусил их, сообразно с принятым обрядом. После чего произнес краткую обо мне молитву. Потом он подошел ко мне и предложил хлеба. Кровь застыла в моих жилах, когда я взял его в рот. Но когда вкусил вино, представлявшее собою кровь того Искупителя, которого рано я так часто расстравлял своей порочной жизнью, и под благость которого прибегнул для испрошения себе прощения, я почувствовал в одно время чувство любви, благодарности, радости, лёгкости и ясности ума, как бы возносивший меня над землей и снимавший с меня тяжесть. которая до того времени угнетала меня. Я почувствовал, что был обращен к вере, что я был новым человеком и что прегрешения мои были отпущены. Склонивший голову к столу, я провел несколько минут в благодарственной и признательной молитве и по окончании обряда поспешил объявить величайшую благодарность своему достопочтенному другу. «Я только покорный исполнитель, мой молодой друг». сказал епископ, принесем вместе благодарность нашему всемогущему утешителю сердец. Будем надеяться, что исцеление это совершенно, потому что в таком случае оно доставит радость на небесах. Но, продолжал он, позвольте мне сделать вам еще один вопрос. Чувствуете ли вы себя теперь в таком состоянии, что безропотно можете переносить посетившую вас скорбь? Уверяю вас, что могу перенести ее не только с покорностью, но с благодарностью, отвечал я. И признаю теперь, что постигавшие меня горести послужили мне к лучшему. Если так, ничего не остается желать более, сказал он, и при таких чувствах я могу отдать вам это письмо, которое обещался, писавшее его вручить вам лично. Милосердное небо! Неужели это? «От Эмилии!» – воскликнул я, едва взглянув на адрес. «Да!» – отвечал епископ. Я разорвал конверт. Письмо состояло из шести строк и было следующего содержания. Наш общий друг епископ дал мне вполне почувствовать, как безрассудно и как горда была я. Прости мне, мой несравненный Франк, потому что я также была под бременем ужасных страданий и приезжай как можно скорее». вечно любящий тебя, Эмилии. Вот что служило причиной поездки почтенного епископа. Невзирая на преклонные лета свои и слабость здоровья, он предпринял поездку за 300 миль, чтобы только устроить временное, равно как и вечное, благополучие совершенно чуждого ему человека, чтобы устроить примирение, без которого он видел, что мое земное счастье было несовершенно. Я узнал впоследствии, что, несмотря на уважение к его званию или там, Эмилия оказала гораздо более сопротивления, нежели сколько он мог ожидать. И тогда только начала терпеливо выслушивать его доводы, когда он со строгими укоризнами обвинял ее в гордости и непреклонном характере. Наконец она, убежденная его словами, что прочность ее собственного счастья зависит от прощения других, смягчилась, признала справедливость этого замечания и созналась в любви ко мне, никогда не изменявшейся. Делая это сознание, она была точно в таком положении перед епископом, как я, когда получал письмо ее, на коленях и в слезах. Он подал мне руку и поднял меня. «Позвольте мне теперь, мой милый друг, сделать вам одно замечание», – сказал он. «Я надеюсь, что покаяние ваше вполне искреннее». Если же это не так, то вина должна лечь на вас. Но я уповаю на Господа, что все совершилось, как должно было быть. Не стану удерживать вас доли. Вы, конечно, нетерпеливо желаете отправиться. Завтрак готов для вас. Лошади мои доставят вас до первой станции. Достаточно ли у вас на дорогу денег? Поездка предстоит дальняя. Это могут подтвердить мои старые кости. Я уверил его, что вовсе не нуждаюсь в денежных средствах. Изъявил ему признательность за гостеприимство и оказанные мне милости, и пожелал только иметь случай доказать ему полную мою благодарность. «Испытайте меня, как вам угодно», – сказал я ему. «Извольте», – возразил он, – «я сделаю это. Когда день вашего бракосочетания с мисс Сомервиль будет назначен, позвольте мне иметь удовольствие». Соединить ваши руки, если Богу угодно будет продлить до тех пор дни мои. Я избавил вас от душевного недуга, но должен передать вас другой особе, которая бы наблюдала за вами, чтобы вы опять не впали в него. Поверьте мне, мой милый друг, что с каким бы благим намерением и твердостью не старался человек идти по дороге прямой добродетели, он получает в этом немалую помощь. от совета и примера любимой и добродетельной женщины. Я охотно обещал исполнить его желание, и, позавтракав Наскаа опять пожал руку своему достойному наставнику, прыгнул в коляску и отправился в путь. Я ехал всю ночь и, на следующий день был уже в кругу любимых мною лиц, которые никогда не переставали любить меня, несмотря на все мое предосудительное поведение. Через несколько недель после этого, Эмилия и я были соединены почтенным епископом, благословившим нас с большим чувством. Молитва добродетельного человека обладает великой силой, и я чувствовал, что она была услышана небом. Сомервель вручил мне невесту. Отец с Тальботом и Кларой присутствовали при этом, и все мы, после всех моих необыкновенных испытаний и превратностей, глубоко были тронуты этим примирением и соединением.